«Что ты думаешь?» – спросил Блюмкин. Он не выспался, потому что провел ночь в одной веселой поэтической компании. Там гуляли и маженисты. Он подрался с Марингофом. Битва кончилась победой чекиста, но теперь страшно. Болела голова, и Блюмкин ненавидел весь мир. Коля понимал это и никак не мог придумать, что сделать. «Думаю, что за этим может ничего не скрываться», – сказал Коля. Старый еврей... Вытащил из сапога доллары и решил спекульнуть. А девушка на самом деле его соседка. «Как ты подозрительно прост, Андреев! Может, это твои дружки?» Интуиция у Блюмкина была сказочная. Она не раз позволяла ему выпутываться из смертельных переделок. «Делай, как знаешь». Коля отодвинул от себя исписанные листы. «Это наше с тобой общее дело», — возразил Блюмкин. «Там должны быть документы, и мы поедем туда с обыском. И это надо сделать, прежде чем они сообразят, что произошло». «Если это шпионы, – возразил Коля, – они давно уже сообразили, и там нечего искать. Тогда возьмем людей. Где ты их будешь брать? Они уже в Киеве. Чепуха!» Блюмкин был не уверен в своей правоте. К тому же больше всего ему хотелось выичнуться на диване, на славном кожаном адвокатском диване, стоявшем в кабинете. Этот диван был свидетелем и страстных, и страшных сцен. «Тогда первым делом с утра поедешь на грузовике, а сейчас иди вниз и любой ценой закажи грузовик, чтобы мы отправились туда на рассвете». Блюмкин встал, ожидая, пока Коля уйдет, а потом... Три шага дошел до дивана и рухнул во весь рост. Через минуту он уже храпел. Он хотел сказать, засыпая, что чекисты работают без выходных и даже по ночам не спят в своих кабинетах, как Робеспьеры. Но ему лишь приснилось, что он произнес эти революционные фразы. Коля же, спустившись вниз в транспортный отдел, спросил там сонного дежурного, есть ли машины на завтра. И тот ответил, приходи завтра. Откуда я знаю? В этом бардаке никто не разберется. Коля не стал заказывать машину. Какой в том смысл? Но если будут проверять, дежурный подтвердит, что Андреев сюда приходил. Оставаться в комиссии не было смысла. Ничем он Лидочке не поможет. Завтра у Блюмкина будет другое настроение. Он выспится и сможет разговаривать по-человечески. Но вот обыска допускать в квартире нельзя. Мало ли что там хранит этот идиот Берестов или старорежимная старуха. Как только завтра отыщут револьвер или два патрона, считай, что заговор готов, и тогда Лидочку не выцарапаешь никакими силами. Самому идти туда не стоит. Вся история с переменой имен и дружескими детскими отношениями со смертью Сергея Берестова и вообще ялтинские годы должны остаться в прошлом. Это может погубить самого Колю. Значит, оставалась Фани. Она должна была помочь. С ее опытом и равнодушием к опасности только она и сможет помочь. Так что Коля поспешил в первый дом советов. И надо же было так случиться, что Фани сама ждала его прихода. И когда они заговорили, и когда выяснилось, что Блюмкин арестовал спутников Фанни, то Коля мог, не открывая своей связи с Берестовыми, выказать себя защитником обездоленных, и стал давать Фанне добрые советы, честно признав, что Блюмкин спешит выковать заговор и, как только добудет грузовик и охрану, кинется на Болотную. И вот что они решили. Коля остается в гостинице «Метрополь», потому что у него жар и неожиданная ангина, а Фанни, как только рассветет, мчится на Болотную, чтобы успеть раньше Блюмкина. Так что Фанни заявилась на Болотную в шестом часу утра, Она была тщательно причесана, одета, как одеваются бедные лавочницы, все продумала. Фани чувствовала себя бодрой и молодой, словно возвратились прежние времена. Надо было спасать явочную квартиру, а это она умела делать. Как только ее впустили в дом, она велела Андрею и марь Дмитриевне немедленно, чтобы через пять минут их здесь не было, уйти из квартиры взяв только самое необходимое и в первую очередь все, что могло бы помочь следствию в создании версии о шпионском гнезде. Оказывается, мэр Дмитриевна и Андрей предусмотрели именно такую возможность. У обоих были сложены сумки, небольшие, чтобы не вызывать подозрения на улице. Они сидели на стульях посреди гостиной и проверяли себя. Фотографии взяли, деньги взяли, письма взяли. Фанни велела ему ходить к Пятницкой и там ждать в сквере у церкви. Ждать терпеливо, может быть, час, может два, ничего предсказать пока нельзя. Можно поесть там в трактире, но без сообщения от Фанни не уходить. Она узнает, что предпринимает Блюмкин. Сама Фанни вышла из подъезда раньше и пошла по набережной. Там, метрах в ста от подъезда, она остановилась. Утро было прохладное, ветреное, но облака казались тонкими. Сквозь них начало просвечивать солнце. Через час приехал грузовик с солдатами. Блюмкин, размахивая револьвером, первым выскочил из кабинки. За ним Коля. Блюмкин стал отдавать приказания солдатам, а Коля, отойдя чуть в сторону, принялся оглядывать окрестности. Через минуту его взгляд достиг черноволосой фигурки с откинутым на воротни голубым платком. Коля кивнул. Все сделано. И он спокойно пошел следом за Блюмкиным, который загонял в подъезд бойцов, но сам не спешил войти в его черную дыру. Коля взял инициативу на себя. Он первым взбежал на второй этаж и ждал, пока слесарь, мобилизованный в ЧК, именно для таких дел вскроет замок. Блюмкин был зол. Квартира оказалась пустой. Обыск ничего не дал. Пока он позволил себе шесть часов поспать на черном кожаном диване, кто-то спугнул птичек. «Не вини себя», — сказал Коля. «Они ушли отсюда уже вчера вечером. Потрогай чайник и самоват». люмкин потрогал ладонью самовар. он был холодным.